141. Пиши. Знаешь ли, о чем будешь писать сегодня? Нет, не знаешь даже сейчас. Записывайте слова. Но я знаю. Будем писать о значении острого взгляда. У всех глаза и глазеть умеют все, но почти нет глаз, умеющих смотреть. Смотреть значит видеть. Можно смотреть и не видеть. Архата владеет обоими полюсами. Он умеет и может смотреть и не видеть, когда того хочет, и может смотреть и видеть по воле своей. Все зависит от того, куда он направляет фокус своего сознания. Смотреть и не видеть, пожалуй, еще труднее, ибо требует высшей сосредоточенности сознания внутри, на чем-то или на ком-то. Все чувства имеют ту же полюсность в своем применении. И перенесение сознания от одного полюса к другому составляет искусство Архата. Но когда он смотрит на вещь, и сознание его сосредоточено на ней, происходит изумительнейшее явление кристаллизации светового луча, и картин, запечатленные в пространстве, остаются в сознании. Четкость и ясность сознания заключается в том, что в степени его необычайно различны. Если взять сознание обывателя сознание архата в момент запечатления или фотографирование их сознанием какого-нибудь предмета, то можно наблюдать следующее. В то время как сознание и зрительный аппарат адепта дает точную, ясную, отчетливую фотографию со всеми деталями созерцаемого предмета, нечто бесформенное и расплывчатое и неопределенное получается у сознания нетренированного скользкий, ничего не замечающий взгляд обывателя, и снимки дает соответствующие. И тысячелетие опыта разделяют эти два сознания, быть может, сидящие за одним столом. Вот почему моя свобода не может быть судима чужой свободой, и наоборот. Ибо за каждой способностью лежит вековой опыт длительных накоплений. Вот почему зависть так нелепа. Все способности заработаны долгим и тяжким опытом. Итак, четкость восприятия глазом зрительных впечатлений зависит от накопления сознания. И когда сознание вкладывается целиком в процесс зрительного восприятия, ясность и четкость образа возрастает. От этого зависит зоркость глаза. Острая наблюдательность взгляда видна в глазе. Конечно, художники идут впереди человечества в смысле остроты и четкости зрительных впечатлений. Кристаллизация световых и цветовых лучей в их сознании достигают такой силы, что, закрыв глаза, они ясно и отчетливо видят перед собой желаемый образ, виденными только что или даже давно. Музыканты, дегустаторы и многие специалисты изощряют способность своих восприятий до такой степени, что могут вызвать в сознании любое нужное из бывших восприятий с поразительной реальностью. Это та же кристаллизация в сознании энергии определенного порядка. Энергии воспринимаемые превращаются, преломляются, и, лучше сказать, кристаллизуются в формы. Таково назначение человека кристаллизовать пространственной энергии формы. Таким образом, протекая или проходя через человеческое сознание, кристаллизуется все, на что оно обращено. Процесс непрерывен, и все зависит от того, куда направлено сознание. На что обращена мысль и сознание, на чем оно фиксируется, то исходит с конвейера микрокосма. Потому человек, наслаждающийся красотой природы, Или произведениями искусства, и живущие в мире красоты награждает пространство соответствующими психическими продуктами или кристаллизованными формами запечатленных или усмотренных им вибраций? Что же можно сказать о кристаллизованных порождениях сознания, утопающего в пьяном угаре Притона? Даже не обладая требуемой четкостью. Формы такого сознания очень жизненны, ибо насыщены элементами астральной материи. Сложен состав любой кристаллизованной сознания и формы, ибо насыщен элементами материи трех планов. В этом творчество человеческое. Можно представить себе, что творят миллиарды сознаний, потому утверждается красота, дабы элементы безобразия из творчества человеческого изъятия каждая способность есть меч обоюдострый. Являясь благословением в случае благого сознания, она может стать проклятием в другом, ибо можно себе представить, какую фильму кристаллизованного зла оставляет после себя сознание колдуна или темного иерофанта, какие кристаллы накопил он в глубинах своих, что может быть ужаснее кристаллических отложений черного огня. Самоубережемся тьмы и безобразия во всех видах и формах, ибо оно служит тебе. Путь восхождения благостен тем, что обострение способностей не угрожает бездны. Подобно великому художнику, сознание творит образы и картины одна ярче, углубленнее другой. И этим творчеством наделяет планету, давая ей отложение тонких энергий в прекрасных, законченных и гармонических формах. Творчество художника, композитора и писателя есть кристаллизация пространственных энергий сознательной. На страницах великих писателей видимо, эти кристаллизованные облики и картины их творчества. Не на печатных листах они, но в пространстве. Процесс чтения книг – нечто более глубокое и оккультное, нежели принято думать. Живут образы, созданные гигантами мысли, и питают человеческое сознание. Ими обогащается сокровищница планеты. Орлиный глаз утверждается для творчества. Но пусть в основании культуры его ляжет красота.